Глава 33. Ароматы кондитерской сливались с разнообразием летних запахов, наполняющих улицы города. Их испускали пряные травы и атласные розы, растущие на многочисленных газонах. Слышалось монотонное жужжание пчёл, собирающих пыльцу, а разноцветные бабочки порхали бесшумно, иногда опускаясь на край стакана с лимонадом. Официант принёс наш заказ, и мы замолчали. Пока он расставлял на столике блюдца с десертами, я вдруг вспомнила, что Тония слышала о планах Колмана на Фиону. Нужно рассказать ей. Девушка должна знать, какая участь ей уготована. «Ну, что вы решили?» Фиона сначала понюхала лимонный пудинг, а потом откусила кусочек. Мм, божественно!» Если другого варианта, как избавиться от лорда Диллингтона, нет, значит, пусть будет фиктивная помолвка, ответила я и осторожно поинтересовалась. Леди Фиона, а разве вам родственники не нашли жениха? Мне жениха? удивилась девушка, после чего бросила быстрый взгляд на свою руку. Кто захочет взять меня? Глупости. Матушка и брат не собираются искать мне подходящую партию, потому что это невозможно. «Оказывается, возможно. Расскажи, Леди Фионе, что ты слышала». Я сначала покосилась на Тонию, а потом, заметив недоуменный взгляд Фионы, добавила с улыбкой. «Не только вы умеете подслушивать». «Вас хотят выдать замуж за Аскольда», — немного волнуясь, сказала Тония. «Он из клана ваших родственников, ну, тех странных больших мужчин». Что? Недоверчиво протянула Фиона, медленно поставив стакан с лимонадом на столик. «Нет, этого не может быть. Ты ошиблась». «Я не ошиблась», — покачала головой Тония. «И прекрасно помню, что сказал ваш брат. У них очень сильный клан и такие же права, как и у нас. Фиона станет женой Аскольда, это сблизит нас. Я бы посоветовал тебе обратить свой взор на одну из их женщин, кузен. Вот его слова». Бедная девушка растерянно смотрела на нас, и мне стало жаль её. Новость явно шокировала бедняжку. «С вами всё в порядке?» Я положила свою руку на её тоненькую кисть. «Леди Фиона». «Отдать меня скольду Ну как? Как Гериосу такое вообще могло прийти в голову? Он что, моей смерти хочет?» Бледнее воскликнула она. «Разве можно так поступать с родным человеком?» «Неужели этот оскольд так ужасен?» Тоня испуганно закусила нижнюю губу. «Он жесток? Уродлив?» Фиона тихо рассмеялась, но этот смех прозвучал немного истерично. «О, нет! Нет! Я совершенно не об этом! Сила небесная! Как же он мог? Как?» «Вы объясните нам?» — попросила я, и девушка кивнула. Конечно. Надеюсь, вы поймёте, что я чувствую. Аскольд очень красивый мужчина. Иногда мне казалось, что он самый красивый из первородных. Его внешность удивительна, необычна. Некоторые полагают, что так изначально выглядели тёмные лорды. Как вы думаете, он будет в восторге от такой жены, как я? Мне придётся всю жизнь испытывать унижение находясь рядом с ним. Знать, что этот человек ненавидит меня, потому что его жизнь будет испорчена моим присутствием. Это хуже смерти». «Ну, это уже слишком». Я не могла слышать такие речи. «Леди фиона вы не урод. Прекратите так говорить о себе». «Леди Ренея, физический изъян для первородных, будто грязь на белоснежном воротничке». Пусть все стараются не обращать внимания на мою руку, пытаясь быть вежливыми, но сила эволюции всегда управляет нашим сознанием. Девушка говорила это даже не с грустью, а с каким-то холодным равнодушием, что было еще страшнее. Всё потому, что физические недостатки, во-первых, передаются или могут передаваться от человека его потомкам, а во-вторых, являясь неполноценным, он уже не может вносить вклад в развитие семьи. Хотя зачастую единственным вкладом в семью является привлекательность, которую можно подороже продать, этакий рынок первородных невест. Вы видели, как к этому сезону похорошела марша Дюдор? О, её фигура заставляет мужчин оборачиваться вслед. А леди Бьянка пришли. Копна её серебристых волос сведёт с ума кого угодно. Вот только леди Фиони Колман никогда не изменить свою внешность. Бедняжка. Увы, руки не отрастают, как волосы. Или, например, как бёдра от хорошей еды. «Где вы слышали эту гадость?» Я поморщилась от ужасных слов, произнесённых девушкой совершенно безразличным тоном. «Поверьте, мне приходилось слышать такое не раз», — улыбнулась Фиона. «Так что этот брак станет самым ужасным, что могло произойти в моей жизни. Остаётся надеяться, что Аскольд откажется от меня». Мне, конечно, было больно слушать такое, но всё-таки она была права. Я уже успела узнать первородных и их гордыню, поэтому душевные переживания девушки были вполне обоснованы. Общаться с высокомерными людьми — сомнительное удовольствие. Я никогда не ставила себя выше других, несмотря на положение отца. А тут прям рыцари крови. Но самое печальное во всём этом было то, что человек, объятый высокомерием, не способен понять другого человека, так как ему безразличны чувства и желания других. Как же помочь Фионе? Если я правильно поняла, ваши родственники появились в рыжих болотах неожиданно для вас. Тогда почему лорд Колман решил, что этот оскольд женится на вас? Задала я резонный вопрос. Это как-то странно. Я не знаю, — искренне произнесла Фиона. Если честно, я сама в растерянности. «Можете ли вы отказаться?» — с надеждой поинтересовалась Тония. «Вы первородная леди и, наверное, имеете больше прав, чем обычная девушка. Только не в семье. Вряд ли я смогу что-то сделать, если меня действительно захотят выдать замуж. Вы уверены, что совсем ничего?» Я многозначительно посмотрела на неё. «Ведь для меня же выход нашёлся». «Если только сбежать из дома...» В глазах леди Фиона загорелись озорные искорки. «Я просто так не сдамся». «Добрый день, леди. Какая неожиданная встреча!» Мужской голос прозвучал так неожиданно, что мы втроём испуганно вздрогнули. Я обернулась и увидела графа Родавео. Он улыбался, глядя на нас, И его глубокие глаза светились теплотой. «Какой всё-таки приятный мужчина!» «Добрый день, ваше сиятельство», — приветливо ответила я. «Вы решили побаловать себя сладостями сестёр Кристалл?» «Обожаю их шоколадный пирог». Граф перевёл взгляд на Фиону, и его брови приподнялись. «Леди коулман это вы?» «Да, добрый день, ваше сиятельство», — девушка заметно смутилась. «Я видел вас последний раз, когда вам было не больше десяти лет». Граф Родавеус смотрел на неё с интересом. «Вы прекрасно выглядите». «Благодарю». Фиона вспыхнула и опустила глаза. «Что ж, не буду отвлекать вас от девичьих разговоров. Всего доброго». Мужчина поклонился нам и пошёл дальше, а Тония восхищённо выдохнула. «Какой он элегантный! Рене, ты видела, как он посмотрел на леди Фиону? Таonia, не выдумывай. Девушка нахмурилась, но на её губах играла улыбка. Так, так, так, как интересно. Дамы, прошу прощения. Это вам от его сиятельства графа Родавео. К столику подошёл официант, поставил перед нами сладости и положил возле каждого блюдца красивой карточки. Сладости с комплиментами. Приятного аппетита. Вот так дела. Тония с любопытством заглянула в каждую тарелку, а потом прочитала карточки. «Посмотрите, а ведь граф настоящий джентльмен. Рене, у тебя кусочек земляничного пирога, вы достойны самого лучшего. У меня вишнёвый, нежная юность прекрасна. А у леди Фионы апельсиновый пирог. Ваша непорочность равна вашему очарованию». Сестра Гериуса снова вспыхнула, а потом забрала у Тони карточку, И сунула ее в сумочку.